Глава 37. Лиля. На парах вместо того, чтобы заниматься, я витала в облаках и думала о Громове. Нас тянуло друг к другу какими-то невидимыми магнитами. При его появлении на моем лице появлялось выражение а-ля «Артур», когда в радиусе километра малинка. Влюбленная и одухотворенная. Вообще, любовь Багрова к его заучке уже стала притчей во языцах и эдаким мерилом чувств для тех, кто был в курсе. Сердце билось неспокойно уже пятый день, ровно с того момента, как я дала нам шанс стать чем-то большим. Но сомнения все же оставались. Это недоверие отравляло мне всю романтику, не давая в полной мере наслаждаться своей влюбленностью. Мы много говорили об этом с Полиной, хотя подруге и самой было не сладко, особенно сейчас, когда она болела. Головой я понимала, что сомнения все портят, а сердцем и телом тянулось к невыносимому оперу — В моей голове словно поселились двое: адвокат и прокурор. Один сыпал доказательствами и обвинениями, а второй с тем же рвением защищал Геня. И этот диалог затихал только в те моменты, когда Женя приезжал ко мне или был со мной на связи. Боже, я так скоро умом тронусь. Лиля, мне на плечо легла тяжёлая ладонь. Я вскинулась и только в тот момент сообразила, что пара кончилась и надо мной нависает Багров. Рядом напряжённо стоял Назар. Я беспокойно смотрел на меня. Всё в порядке? Конечно, согласилась я. Дёргаными движениями поднялась, сложила в рюкзак тетрадь, в которой не написала ни строчки, и попыталась вспомнить, какая у нас следующая пара. Что у нас дальше? спросила у парней. Уголовное право, но его отменили. Логинов занят в суде вроде. Не в суде, а исполняет роль сиделки для моей подруги. Но парням об этом знать не обязательно. А потом закусила я губу. «Прогулять решила?» — хитро спросил Артур. «Иди. Сегодня ничего важного. Последние две пары лекций». «Дашь потом списать?» — с надеждой поинтересовалась я. «Да я сам планирую немного прогулять». Глаза однокурсника затянулись романтической дымкой, а выражение лица стало непередаваемым. «Назар?» «Дам. Вечером тебя отсканирую и на почту пришлю», — пообещал Назар. «Спасибо». От души поблагодарила я, взяла сумку и поспешила к выходу. Всё равно сегодня от меня толку мало. Закинула сумку на плечо и решила прогуляться, пока погода позволяла. В лицо дул слабый прохладный ветер, а я посильнее запахнула куртку, обхватила себя руками и медленно шла, снова прокручивая мысли в голове. Свернула на перекрёстке, моргнула взглядом по обочине и резко затормозила. На дороге стояла машина Громова, который должен был быть дома и спать. Сердце застучало в висках, а у меня ноги ослабли от внезапной мысли. Нехороший такой, холодный. Мне кажется, даже слёзы на глазах появились. Что он здесь делает, зачем приехал? По работе или Додумывать не хотелось, но моя фантазия быстренько дорисовала всё за меня. И словно в подтверждение моих слов, откуда-то вышел Джека, усталый и недовольный. В его руках были два чемодана, явно тяжёлых, а за ним, гордо встёрнув подбородок, шла незнакомая мне девушка, довольно привлекательная. Генни открыл багажник Закинул в его недра чемоданы и махнул своей вспотневшей рукой, приглашая сесть в салон. Она села на переднее сиденье. Гений быстро обошёл машину, сел за руль и сразу же сорвался с места. Я закусила губу и поняла, что по щеке скатилась одинокая слеза. Что это было? Кто эта девушка? Я ведь даже не знала, где именно живёт Гений. Может, он вообще женат? Я же не видела его паспорта. Хотя если бы был жена, думаю, боксёры бы мне рассказали. Когда кто это? Старая подруга подумала и саркастично хмыкнула. Сглотнув ком в горле, осмотрелась, добрела до остановки, дождалась свой автобус и поехала домой, сдерживая глупое желание позвонить Геню и устроить разборки. Или не глупая. Час пик давно прошёл, салон автобуса был почти пустым. Я села на сиденье, достала мобильный и долго крутила его в ладони, решаясь. Прикрыла глаза, представила, что сейчас мне соврут, Струсила и снова спрятала телефон в карман. Доехала до дома, который встретил меня тишиной и пустотой. Видимо, родители были в папином магазине и разбирали дела, которые накопились за время отпуска. Долго умывалась холодной водой над раковиной, выпрямилась, глядя на своё отражение. Глаза и нос некрасиво покраснели, а я поймала себя на мысли, что лучше бы этого не видела. Лучше бы осталась в университете. Но и прятать голову в песок я не хотела. Лучше сейчас. пока я не влюбилась окончательно. Я выпрямилась, поправила волосы, задрала нос повыше, несколько раз вздохнула, собираясь силами и всё-таки достала мобильный. Зажмурилась и позвонила, каждую секунду отдёргивая себя, чтобы не сбросить вызов. Пельмешка удивлённо ответил мне голос, от которого по спине побежали мурашки. Как дела? Я старалась, чтобы голос звучал ровно, но он вибрировал от обиды и гнева. Выспался? Я не спал. Зевнув, признался Джека Сестра моя в третий раз на развод подала про форсетка, блин. Ещё говорят, я бабник. А у этой козы хобби замуж гонять, а мне чемоданы возить из квартиры в квартиру. У тебя есть сестра? Выдохнула я и обессиленно опустилась на край ванны. Колени ослабли, а сердце снова затрепетало. Двоюродная по матушке. Танюха зовут. Лиля, в чём дело? Подозретельно поинтересовался он. Да угадаю с первой попытки. «Ты меня с ней видела, да?» «Да», — прошептала я, прикрывая глаза. «Ха!» И подумала, черти что. А позвонила, видимо, чтобы сообщить мне, что ты меня, кобеля блохастого, бросаешь. «Угу», — выдавила я. «Спасибо тебе, солнышко, что хоть позвонила, а не молча в игнор кинула. А теперь слушай меня. Ты сейчас скажешь мне, где ты, и я вызову тебе такси». И ты приедешь ко мне. Это не обсуждается. Или приеду я, и если нужно, снова залезу через балкон. Твой батя точно обрадуется. Так где ты? Дома. Почему не на занятиях? Строго поинтересовался гений. Прогуляла, честно призналась я. Ого, везёт мне, да, пельмешка? Как утопленнику. Вот когда я человека спасал, ты занятия не прогуливала, а как с сестрой в машину садился. и тут как тут». «Закон мирового свинства», — согласилась я и даже кивнула. «Жди. Сейчас такси. Твою мать за ногу обкоромысла. Паня! Ты что тут опять делаешь?» Я напряглась, вспоминая, что Паня — это кот. И его забрали хозяева, что очень опечалило моего гения. «Мяу!» услышала я. «Ты снова ко мне и снова жить?» Лиля, собирайся, такси скоро приедет. Вспомню Жеко обо мне. Через 5 минут мне пришло сообщение с номером и маркой машины. Я снова оделась, взяла уже другую сумочку и вышла на улицу ещё не до конца успокоившись. Руки всё ещё дрожали, а в висках стучало от пережитого стресса. Села в такси, вежливо поздоровалась с водителем, откинула голову на спинку сиденья и поехала к Евгению домой.